Глава 540 -в. Вход в город. Люди из племени очищения души один за другим начали выходить из домов. И вот без команды они одновременно встали на колени, а затем все как один поклонились полу в направлении, в котором ушел Ван Линь. В их понимании Ван Линь являлся главой клана, предком всего племени. Если он с ними, они не погибнут. У Янху кланялся, как и все. Четыре года пролетели для него как один миг. Можно сказать, что за это время уровень его культивации рос семимильными шагами, и всё это иногда воспринималось им словно сон. Смотря как численность племени достигает более 5000, у Уян Хуа стал испытывать к Ван Линю чувство, которое можно описать одним словом «благоговение». Ван лень продолжал идти постепенно шаг за шагом, становясь всё дальше. А вот он уже скрылся вдали, и его силуэт нельзя было увидеть, но никто из преклонивших колени людей так и не поднялся на ноги. Отдалившись на 10 лет от земли племени, Ван Линь хлопнул по сумке, и тут же перед ним возник поток фиолетового света, который затем превратился в огромного зверя. Фиолетовое тело зверя было примерно 10 жанов, а его огромные насекомые жвала страшно блестели. И этим зверем была комарина тварь. Полгода назад он пробудился, и его нынешняя мощь была гораздо сильнее прежней, пожалуй, даже культиватор уровня формирования души теперь не будет для него сильным соперником. Ванолинь подсчитал, что комарина тварь по силе уже была почти равна культиватору, достигшему завершённости поздней стадии формирования души. И это было связано не только с тем эффектом, который оказал на зверя духовный корень металла, но и со странной родословной комариной твари. Теперь золотисто-фиолетовое тело комара слегка источило ауру царя зверей, однако её тяжело заметить, если не смотреть внимательно. Из памяти древнего бога Тосцы Ванолинь узнал, что подобные комариные твари не существуют по одиночке, а сбиваются в стаю. В стае же обязательно должен быть лидер, и комар Ван Лене непрерывно эволюционировал в такого лидера. Однако в настоящее время комар Ван Лене был гораздо слабее, чем обычные лидеры в стае комариных тварей. Нужно сказать, что даже древний бог Тусы немного опасался таких комариных стай и предпочитал с ними не связываться. Комариная тварь, появившаясь тонко запищала, и 13-й тринадцатые Хупао тут же побледнели. С их уровнями культивации они не могли выдержать напор силы, заключённой в этом пронзительном писке. Злобно посвистев, комар опустился на землю перед Ван Линьем и начал тереться об него своим хоботком. Глаза зверя светились от удовольствия. Ван Линь слегка улыбнулся и правой рукой погладил комара по спине, а затем стремительно вскочил и уселся ему на спину. «Вы двое тоже забирайтесь». Ровным тоном отдал команду Ван Линь. с силой сжал зубы, однако он совершенно не хотел позориться перед своим учителем и потому вскочил на спину комару. Когда его ноги вступили на поверхность монстра, поток холодные Ци прошел по его ногам и вошел в тело. Натренированная 13-м техника очищения тела была совершенно неэффективна против холодной Ци. 13-й задрожал, чувствуя, как все его тело начинает неметь. Если бы он не обладал таким твердым и решительным характером, то, пожалуй, в этот момент он мог лишиться сил. В виде как 13-й поднялся на комариную тварь, Хо естественно, не захотел отставать и тоже вскочил. Стиснув зубы, он взлетел в воздух и опустился на тело комара, и теперь поток холодной цы объел его тело. С трудом одерживаясь на ногах, Хупао вымоченно улыбнулся. Он подумал про себя, что учитель вправду оказался очень могучим, раз лишь пленённым существо обладает такой огромной силой. В виде как тринадцатые Хупао ведут себя, Ванолин недобрительно улыбнулся, он отдал мысленный приказ, и комар, взрывёв молнии, бросился в полёт. Мощные потоки встречного ветра налетели на сидящих на спине комариной твари трёх спутников. В аналинию они не доставляли никакого неудобства, пожалуй, наоборот, они ему даже нравились. Что же до тринадцатого их Хупао, то и ветер для них казался ураганом. Чуть шевельнёшься не так, и тебя сдует очень далеко. Тринадцатый низко зарычал, чтобы ослабить порывы ветра, он прибег к демонической силе и технике очищения тела, Хупа уже тоже закрыл глаза и сконцентрировался на дыхательной практике и работе с демонической силой, противостоя ветру. Древний город демонов располагался отсюда в 30 миллионах ли пути. Даже со скоростью полёта комариной твари всё равно необходимо было несколько дней, чтобы добраться туда. В Аналине же не было никаких срочных дел, и потому он не стал использовать умение телепортации и тратить силу бессмертных. На пролетаемой комаром земле встретилось бесчисленное множество племён, И все они тут же как один активировали защитную формацию. Для них Камар, молния рассекавший пространство, был слишком сильным и опасным противником. и правда проходил на молнию, а гром, создаваемый его полетом, чрезвычайно пугал людей. Ван Оленен, только-только придя в землю демонического духа, не подозревал, что здесь есть формации и люди. Дело в том, что формации также обладали и эффектом маскировки и скрывали живущих около них людей. Однако сейчас Ван Олень уже имел некоторое представление об устройстве этих земель. И потому на своем пути он уже мог разглядеть бесчисленное множество племен. Племена были слабыми и сильными, и большими и маленькими. Численность племен зачастую очень сильно варьировалась. И если мое племя очищения души сможет поглотить все остальные племена в землях демонического духа, то оно станет таким сильным, что, наверное, потрясет все девять областей. Глаза вонления холодно сверкнули. Через семь дней на горизонте начали вырисовываться очертания древнего города демонов, когда до города оставалось сотня ли. Ванолин вместе с Тринадцатым Ахупау спустился на землю и спрятал комариную тварь в сумку. Тринадцатый был серьёзен, хотя прежде он никогда не выбирался из своего племени дальше, чем на несколько десятков тысяч ли. Сейчас же он преодолел расстояние в 30 миллионов ли, о чем раньше даже в самых смелых фантазиях не мог себе представить. Он не думал, что когда-нибудь посетит это место. Он волновался, но всеми силами старался подавить это волнение. Его лицо выражало совершенное равнодушие и безразличие. Его текущее настроение во многом совпадало с настроением в Анлине. Однако 4 года назад характер 13-го был совершенно не таким, и его благоговение перед Линем заставляло его непреднамеренно копировать своего учителя. Тут располагался раскинувшись на бесчисленном множестве ли древний город демонов один из городов области небесных демонов. Он внушал трепет всем жителям всех племен. Это было святое место, которое нельзя осквернять, место, которое многие люди видели в своих снах. И это все было справедливо и в отношении 13-го 4 года назад. Сейчас же для него главным авторитетом был Ваналинь. Святым местом стала горная долина, а предел его мечтаний получить одобрение Ваналиня. Хупа уже повел себя иначе. Как только он увидел город, то невольно опустился на колени и медленно поклонился в землю. И лишь через некоторое время он очнулся и начал реагировать. Он постепенно поднялся на ноги. На его лице появилось стыдливое выражение особенно после того, как он увидел, что 13-й сохранил невозмутимость, и ничуть не разволновался. Он почувствовал, что в этом он проиграл 13-му. Хупао глубоко вдохнул, а затем смачно плюнул в сторону города и что-то пробормотал. Благоговейное выражение лица исчезло, сменившись презрением. Ван Ален не рассхохотался, смотря на своих спутников, а затем шагнул вперёд, с синим дымом поплыв в сторону города. 13-й и Хупао поспешили за ним. Трое человек быстро преодолели сотню ли, и его древний город демонов совсем близко. Город был колоссальных размеров. Если смотреть с высока, то все равно нельзя было разглядеть, где лежат его границы. Городов подобных масштабов Анлин на своем веку видел очень мало. Но все же он уже путешествовал даже в межзвездном пространстве, и древний город демонов, пусть он и будет вдвое больше, казался песчинкой по сравнению со звездной туманностью или отдельными планетами. Входя в город, Ван Линь не стал скрывать силу бессмертных, довольно непринужденно он вошёл внутрь. Здесь располагались северные врата, и людей, входящих и выходящих, было очень много, и естественно, что здесь была и охрана. Ван Линь знал, что для решения любой проблемы в этом мире нужно полагаться на силу, и если ты будешь вести себя тихо и скромно, тебе же будет хуже. Очередь на вход в город была неприличных размеров, если же просто ждать свою очередь, то, возможно, не хватит двух часов. Миновав очередь, Ванолин направился напрямую к вратам, следом за ним всё так же шли тринадцатый хупао, выражение лица последнего выражало напряжение, в то время как тринадцатый был спокойно собран. То, как Ванолин открыто пошёл ко входу, бросилось глаза стражникам, местные охранники все были демоническими солдатами под командованием генерала левого крыла, уровень культивации каждого из них примерно соответствовал стадии заложения основы. В глазах охранников Ванолин был одним из пустынных дикарей, в теле которого нет ни капли демонической силы. Однако же демоническая сила строилась по телам тринадцатого и Хупао, которые шествовали за Ванолинем. На глаз можно было примерно определить, что в них заключена демоническая сила на три дзя. И теперь Ванолинь, имевший двоих таких людей в своих слугах, сразу стал загадочной личностью в глазах стражников. Однако даже это не могло заставить их сразу нарушить правила. Когда Ванолинь готов был войти во врата, один из стражников сделал шаг навстречу, Он был одет в доспехи черного цвета, а в руках сжимал копье. Направив копье на ванолине, он неприветливо сказал: Пошел отсюда! Мерзавец! Вскричал 13-й раньше, чем Ванолине успел что-то сказать. 13-й шагнул вперед, выбрасывая кулак. Любой, кто посмеет оскорбить уважаемого Ваналиня в его присутствии станет его личным врагом. 13-й не думал останавливать летящий кулак. Техника клана демонов-великанов превратила его тело буквально в легированную сталь. Этот удар был подобен мечу, летящему на огромной скорости. Даже пространство вокруг его удара изогнулось, направляясь прямо в лицо демонического солдата. Выражение лица этого стражника сильно изменилось. В его глазах удар 13-го летел на него как метеор и содержал в себе таинственную силу. Он хотел увернуться, но обнаружил, что что-то удерживает его на месте — Ему казалось, что все его тела находятся под водой и его движения замедлились. Но этот человек прошел через множество сражений и был очень опытным, он быстро передвинул копье перед собой и сделал большой шаг назад. Кулак 13-го приземлился на древко копье. После приглушенного треска на копье начали появляться трещины. Под воздействием чудовищной силы она и вовсе превратилась в труху. Лицо стражника стремительно побледнело, хотя сила сдерживающая его исчезла, Он был вынужден наступить на несколько шагов, прежде чем смог стабилизироваться. Из уголка его рта потекла кровь. Если бы остальные стражники не поспешили и не подхватили бы его, то он, пожалуй, получил бы ещё большей травмы. Однако даже демонические солдаты, которые поймали его, задрожали, и их лица побледнели. Они явно тоже были ранены из-за того, что помогли этому стражнику поглотить часть силы удара».